Глава 29 В самом начале я думала, что внутри пещеры будет темно, но оказалась неправа. Сквозь широкие своды над нами проникали яркие лучи луны, делая пространство освещенным. Дарк, что нес меня в это их укромное место, лишь несколько раз взмахнул крыльями, ловко пролетая по скалистым проходам, и неожиданно мы оказались в широкой, как мне вначале показалось, пещере. В следующий миг я завертела головой, осматриваясь, и ахнула, понимая, что место мне знакомо, но поверить в это не могла. В моём видении, которое сопровождалось светящимся шариком, что вёл меня в этот храм, всё было иным. Храм не был не суразной скалой, а невероятно красивым местом. Оно украшалось с улицы ликами огромных, выбитых из камня богов, к нему вела лунная тропа. Да и внутри всё было иным. Не было коридоров. Любой желающий попадал в большой зал сразу. Стоило ступить внутрь. «Ищешь отца?» Между тем, по-своему расценив моё поведение, спросил мысленно мой похититель, в лапе которого я находилась. «Он там!» Я и забыла о видениях. Взгляд раскосых глаз точно смотрел вглубь помещения, и я немедля последовала его примеру. В тени, куда не попадали лучи в углу, действительно находился мой отец. И не только он, но и остальные пропавшие люди. Наше появление вызвало у всех присутствующих любопытство, оживление. В глазах читалась тревога и надежда. Но как им помочь, я не могла представить. Место, где кучковались и теснились похищенные люди, было окружено мерцающим куполом. Прежде я не слышала из рассказов Сайдера или Диона о том, что существа способны на такое волшебство, создавать преграды или что-то подобное. Я даже не знала, что они разговаривают, и сама не рассказывала о подобном. Мне всё это казалось лишь плодом воображения. Но как тогда объяснить то, что я видела сейчас? Становилось ясно, что валорийцы очень сильно недооценили противников. И даже поймав их подобных Не до конца раскрыли потенциал Доргасов. Что вы с ними сделали? Не удержав в себе возмущение и злость, выплюнула грозная: "Что это за место, в котором вы их удерживаете?" Даргас, приземлившись и наконец ослабив хватку, давая мне тем самым выбраться из его лапы и спрыгнуть на землю, довольно оскалился. "Ты нас превозносишь!» проурчал он. «Это не мы!» Он ткнул когтистой лапой в лежащего на земле без сознания мужчину и добавил. «Мы изучали одарённых и смогли воспользоваться их возможностями». Я вновь поражённо охнула, не веря собственным ушам. Они поймали кого-то из баларийцев. Но как? Верилась с трудом. Однако, возможно, они действительно могли ментально делать многое. Ведь в мой разум тоже как-то пробрались. Но вот фраза о том, что Дарк прежде не мог пробраться ко мне в разум и связаться со мной, потому что поблизости был Сайдер, оберегал, защищал и блокировал ментальную связь с существами насторожила. Это совершенно не вязалось с тем, что зверь рассказывал сейчас. Я нахмурилась и замерла, пытаясь понять, что же не так во всём происходящем. пытаясь меня убедить в своей силе и неуязвимости, кажется, заврались. Видимо, рассчитывали, что я поверю, что глупа и куплюсь на всё, что говорят. Но я не была дурой и наивно себя тоже не считала. Между тем, под мерцающим куполом стало оживлённо. Люди о чём-то переговаривались, шевелились, передвигались. Я вновь покосилась в их сторону, понимая, что помимо того, что вижу их, совершенно ничего не слышу. Появились новые вопросы, как их кормят, зачем здесь держат. Но вот как спросить об этом? Вряд ли Дарк ответит правду. Просто не верилось, что дикие, расчётливые звери заботятся о пойманных людях. Тогда кто? Вновь окинув пустое помещение, в котором уютно расположились существа, и не найдя никого, кроме них и пленных, с любопытством осмотрела возможные лазейки — через которое можно было бы сбежать и попытаться вывести остальных, если такая возможность появится. Но ничего не нашла. Но вот чувство, что я прежде тут бывала, осталось. Оно не совсем было таким, как я его помнила. Пол не был светлым. Камень, что покрывал его в трещинах, запорошенный песком и землёй. Да и камень, к которому меня во сне так сильно тянуло, не выглядел волшебным. Завущим и не светился, как живое существо, не ощущалось под ногами его дыхание. Помещение словно умерло, словно потеряло былую силу. Это я точно ощущала каким-то внутренним чутьём. «Всё, хватит задавать вопросы», — прервал меня раздражённый Дарк. Ему определённо не понравилось то, что я любопытствую о них и их способностях. «Мы прибыли сюда не для этого». Широкая когтистая лапа вновь уверенно стиснула меня в своём плену. Я даже дёрнуться не успела от неожиданности. «Надо выяснить, не лжёшь ли ты, и узнать, известно ли тебе, как добраться до источника силы». Признаться, я надеялась, что об этом плане они позабудут, но нет. Озеро Эликсира было им очень нужно, и оставлять попытки попасть к нему любым путём они были не намерены. Вот только что они собираются делать, чтобы это выяснить. И что со мной будет, когда правда раскроется? Я боялась, я очень боялась за себя и за остальных, кто здесь был. У меня были намерения сбежать и увести людей. Но меня вели к бессознательному мужчине — по-видимому, жителю подлунных земель, и, судя по его виду, бледной кожи и очень измождённому телу, процедура предстояла не из приятных. Я испуганно затрепыхалась, завопила, в надежде, что меня отпустят. Я сказала всю правду, отпустите меня! Я не знаю ни о каком источнике, не надо со мной ничего делать! Мой крик громом ударился о своды большой священной пещеры, эхом разнёсся по всем его уголкам, повторяя снова и снова всё, что я отчаянно кричала. И вдруг эти самые своды содрогнулись. Я притихла. Дарги напрягли длинные мускулистые шеи, настороженно припали к земле и навострили все уши, что у них имелись. И вот когда на мгновение повисла абсолютная тишина, над головой прогремел взрыв, и вниз с потолка пещеры посыпались камни. Всё, что происходило дальше, едва удавалось разглядеть. Поднялась пыль, Свет, что просачивался в пещеру-храм, после разрушения каменного купола ворвался ярким сиянием в большое помещение, ослепляя после полумрака царившего тут. Была опасность попасть под град булыжников и серьёзно пострадать. Засверкали молнии, и я поняла, что послужило причиной такого внезапного и разрушительного воздействия. Валарийцы. Они прибыли сюда, выследив, наконец, врагов и найдя место, где прятались дарги, а значит... Сайдер. Одними губами прошептала я, пытаясь найти подтверждение своим догадкам. Взгляд быстро заметался по храму, но разглядеть ничего не удавалось. От поднявшейся в пещере пыли стало трудно дышать, да и глаза слезились. Я закашлялась и в неразберихе поторопилась как можно дальше отстраниться от эпицентра столь резко начавшейся битвы. К счастью, Даргу, что притащил меня в их логово, стало совершенно не до меня. И это дало мне фору, позволило спрятаться от зверя. Мне нисколечко не хотелось становиться преградой для подвигов воинов, что явились убить даргов и спасти нас, людей. Добравшись до каменной стены храма и прижавшись к ней, я попыталась напрячь зрение, чтобы уловить знакомый силуэт Прадеса. Но если в первый раз, когда жители подлунных земель вытаскивали меня из ловушки, я отчётливо могла видеть их, то сейчас нет. Фигуры смазывались из-за быстроты их манёвров, из воротливости движений. Понимала только одно. В этот раз валарийцев было много. Они были всюду. Преграждали собой выход из пещеры, не давая тем самым даргам отступить, скрыться. Им помогали и верные звери, что, как и в прошлый раз, активно атаковали противников. Но и иномерных существ становилось больше — Я понимала это, ощущала так отчётливо, словно бы могла их пересчитать. Вторженцы проявлялись, и места в храме становилось всё меньше, и шансов на победу валорийцев всё меньше. Нужно было что-то предпринять, как-то помочь, но что я могла? Взгляд невольно переместился с размытых силуэтов в сторону, где находился светящийся купол с людьми. Они нервничали, не понимая, что происходит, метались по месту заточения, ища способ взломать преграду. Знала, что им это не под силам, как и мне. Взглянула на ещё одного пострадавшего, что лежал неподалёку от места плена людей и решила проверить, что с этим человеком. Без сознания ли он? Ранен ли? Способен ли уйти отсюда? Спастись или помочь мне как-то вызволить людей? Чутьё подсказывала, что он может оказаться полезен и подсказать, как убрать ненавистный барьер. Не теряя времени, я поспешила к мужчине, упала на колени рядом с ним и судорожно стала разглядывать несчастного. Что же с ним не так? Почему он в таком виде? Что с ним делали и для чего он всё это перенёс? Вид у него вблизи был даже хуже, чем издалека. Но, опустив голову на его грудь и прислушавшись, я поняла, он жив. От слабого дыхания... Приподнимались ребра, пульс был, но нечастый, как положено нормальным людям. «Что же мне делать?» — отчаянно прошептала я, словно обращаясь к этому человеку. Понятия не имело, как привести его в чувство. Единственное, что пришло на ум, — это потрепать мужчину за плечи, похлопать по щекам. Сначала пострадавший от лапдаргов никак не отреагировал на мои попытки, но когда спустя несколько минут я, отчаявшись, едва не расплакалась от обиды, Человек, открыл глаза, устало и неохотно. Воды. Тихонько сорвалось его губ. Подскочив с места в поисках хоть какого-то намёка на жидкость, заозиралась по сторонам. Разумеется, ничего подобного и близко не было. Я не знала, чем ему помочь. Где взять желанную воду, если вокруг творится такое? Битва между валарийцами и даргами продолжалась, набирала мощь, поднимая клубы пыли и разметая в мелкую гальку камни. Настоящее безумие. Я с отчаянием посмотрела на дерущихся с даргами баларийцев и вдруг вспомнила про их живительный эликсир. Вот бы он сейчас очень пригодился и быстро поднял пострадавшего на ноги. Но я сейчас воинов подлунных земель совсем не интересовала. Нужно было как-то привлечь их внимание, а лучше всего найти Сайдера. Его-то я мысленно и позвала вновь в надежде, что он услышит. Всё вокруг дребезжало и рушилось. Тут и там отлетали камни, ревели и падали живые существа. Казалось, ещё немного, и это хлипкое сооружение храма рухнет. Под стеной поднявшегося песка и пыли я плохо различала, на чьей стороне успех, кто побеждал. Но надеялась, что мужчина, что прежде помогал мне, выручит и сейчас. «Сайдер, прошу, услышь, мне очень нужна твоя помощь!» С отчаянием мысленно прокричала я. Ведь он определил, где я нахожусь, узнал, куда меня унесли дарги. Значит, чувствовал меня и пришёл немыслимым, нереальным, но почти осязаемым. Для меня внутренним чувством я ощущала, что Сайдер тут, совсем рядом, что он появился не ради уничтожения иномирных врагов, а ради меня, чтобы помочь, спасти, вызволить из той ловушки, в которую я так опрометчиво попала». Нужно было только найти его, мысленно дотянуться, поверить в нашу связь всем сердцем и воспользоваться ей. Ради отца, ради всех людей, что Дарги держали в плену. Нет, кого я обманываю. Внутренне, на каком-то подсознательном уровне знала, что от этого нашего объединения, от доверия и связи зависит гораздо больше, а может быть даже всё, сама судьба мира и бытия. На миг я закрыла глаза. и сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться, отстраниться от происходящего. В голове гулко стучал пульс. Я слышала, как громко бьётся сердце в груди, заглушая шум вокруг меня. Я словно окунулась в воду, погружаясь всё глубже и глубже. В подсознании что-то зашипело, затрещало и под закрытыми веками, где царила кромешная тьма, освещаемая только вспышками молний, Внезапно возник уже знакомый огонёк. Мой маленький проводник из ночных видений. Он крутанулся в воздухе и устремился вперёд, огибая помещение, обходя преграды в виде дерущихся существ. Шарик удалялся от меня, становясь меньше, пока не разбился что-то живое, превращаясь в искорки, разлетающиеся вокруг преграды. Я быстро открыла глаза... пытаясь понять, что бы это значило, что за знак он мне дал, на что указал и что послужило причиной его исчезновения. Впереди, в том месте, где растаял огонёк, был он — Прадес. Я узнала его. Мужчина, непонимающе замер, не двигался быстро и не смазывался, как остальные. Он глубоко дышал, прижав к груди руку. «Сайдер!» Закричала я, мгновенно срываясь с места, где стояла. И он услышал. Поднял на меня глаза, безошибочно находя среди творившейся неразберихи. Подался мне навстречу. Я не замечала ничего вокруг, просто бежала к нему, боясь потерять из виду, опасаясь, что мне может что-то помешать на пути к нему, и потому совершенно не заметила, как вокруг что-то переменилось. Все участники развязавшегося боя словно замерли на миг. Всё вокруг замедлилось, поплыло, стало смазываться, и мгновение спустя, когда мой мужчина был уже совсем близко, спеша ко мне, всё тело пронзила нестерпимая боль. Спину, ноги и руки обожгло пламенем. Я мгновенно перестала контролировать себя. Голова закружилась, стало трудно дышать. Горло сковал спазм, не позволяя крикнуть от боли, позвать о помощи. Я испуганно взглянула на Сайдера, видя и в его взгляде испуг. Он что-то прокричал, судя по выражению лица громко и отчаянно. В следующий миг всё потемнело. Я снова парила над землёй, ощущала лёгкость и невесомость. В голове не было мыслей, воспоминаний, страха, волнений. Здесь не было ничего, кроме покоя и тепла. Оно окутало с головой Успокаивая и убаюкивая, не существовало времени, не было ничего, что беспокоило меня. И это нравилось. Ведь ещё нигде прежде, кроме как здесь, мне не приходилось испытывать ничего подобного. Я считала удары сердца, медленные, угасающие. Дышала, реже боясь нарушить свой собственный покой и безмятежность. И когда воцарилась абсолютная тишина, и я поняла, что всё закончилось, когда осознала, что теперь всегда со мной будет лишь покой, вдалеке послышался голос. Он тихо шептал, «Анесса, очнись, не оставляй нас, меня». Я не могла понять, кому он принадлежит, мужчине или женщине, да кому я могла быть нужна, зачем. И вообще, мне было так хорошо, что не хотелось реагировать на этот зов. Пусть все оставят меня в покое, и я не хочу возвращаться. Но голос не оставлял попыток. Я люблю тебя. Ты нужна мне. И я вновь задумалась. Нужна? Я кому-то нужна? Невольно распахнула глаза, чтобы понять, где нахожусь и кто может со мной говорить. Над головой нависал каменный свод, а ещё выше над ним было небо, полное мерцающих звёзд, что подмигивали мне. Я увидела одну, пролетающую мимо звезду, затем вторую, подула лёгким ветерком, и с неба прямо на меня вдруг стали опускаться капли. Они холодили кожу, остужали меня, разрушая мягкий, тёплый кокон уюта, в котором пребывала. Сначала капли были редкими, но постепенно их становилось больше и больше, а я лежала под ними, не в состоянии что-то предпринять, чтобы укрыться. Наконец капли обрушились на меня леденящим ливнем, мгновенно намокла одежда, волосы, и сама я задрожала от озноба, что мелкими, но острыми иглами пробивали кожу. Я сделала судорожный вдох, вбирая падающую сверху воду, закашлялась, приходя в себя, стараясь проморгаться и, наконец, подняться, чтобы укрыться от дождя. Столб льющейся воды исчез почти мгновенно. Стоило подняться на ноги. Осмотрелась вокруг, понимая, что место мне очень хорошо знакомо. Храм с алтарным камнем на постаменте вновь предстали передо мной. Правда, не осталось суеты и разрушений, что были ещё какое-то время назад. Не было даргов и баларийцев, храм был абсолютно пуст. Как в моём давнем, казалось бы, видении, помещение вновь выглядело живым. По вымощенному полу проходила ощутимая вибрация. Большой плоский валун мерцал и манил. Я двинулась к нему, по-прежнему слыша мягкий голос. «Вернись, Ванесса! Ты нужна мне, вернись!» Казалось, именно камень звал меня к себе, но стоило приблизиться к нему, как видение исказилось. Поплыло и вытолкнуло меня в менее приятную реальность, где сверкали молнии, гремел гром, шла битва и только глаза, нависающего надо мной Сайдера. Выглядели островком успокоения. Я была в надёжных руках. Ты очнулась. С облегчением выдохнул он. Хорошо. Как же хорошо. Боялся, что всё кончено, что ты не очнёшься. Поняла, что в суровой реальности на ноги я не поднималась. То было видение. Теперь я попыталась встать, но сил не было. Что произошло? Что произошло? Губы с трудом разомкнулись, веки казались налитыми свинцом. Я с огромным усилием удерживала себя в сознании. Всё будет хорошо. Недовольно поджав губы, сурово сдвинув брови, прохрипел он: "Я спасу тебя, мы исчезнем отсюда. Тебе нужна помощь". В его руке блеснул знакомый флакончик со сверкающей жидкостью эликсиром, тем самым, в котором я так нуждалась, чтобы помочь мужчине пришедшему в сознание. Я должна «Нам нужно!» — начала была я, пытаясь донести до Прадоса, что мы обязаны спасти остальных. В ответ мужчина прервал мои слова жарким отчаянным поцелуем. Крепко обнял меня за плечи, прижимая к груди. Я не поняла, с чем был связан такой порыв. Почему мужчина даёт себе волю так неиздержанно проявлять чувства? почему так ревностно и отчаянно смотрит в глаза. Я вообще туго соображала. «Прости, что не уберёг», — неожиданно добавил он, шепчав в самое ухо, «Я подвёл тебя всех, не справился, всё кончено». А я попыталась бы понять, в чём причина подобных слов, если бы не увидела знакомый камень, словно намекая, что делать очень слабо, но замерцал. «Мне нужно туда», — едва размыкая губы, прошептала я, прерывая Сайдера. «Что?» Не сразу, но немного отстранившись от меня, переспросил он. «Куда тебе нужно? О чём ты?» Я неотрывно смотрела на алтарь, и моих губ слегка коснулась улыбка. «Мне нужно к нему», — повторила я тихо, наконец взглянув в глаза мужчины полное отчаяния. «Я знаю, что нужно делать». В голове сложились все мозаики отрывки видений, что преследовали меня во снах. Всё то время, что я видела их, они намекали, направляя именно туда, где я находилась сейчас. Что, если не сама судьба вела меня в это место, и вот я здесь, и нужно было, наконец, сделать то, к чему меня вели, я точно знала. Ты говорила о пророчестве, о моём предназначении, вот оно. Я сама не до конца понимала, о чём прошу и что значат мои слова, но была уверена, что так надо. Сайдер задумчиво и внимательно взглянул на меня. В этот миг в мире были только я и он. Шум, крик и рыки стали незначительны. Для меня существовал только храм. Звёздное небо над головой, алтарь, что манил к себе и Сайдер. Мужчина, что был важен, что мог помочь мне. И он это понял. Взяв меня на руки, Прадос уверенно понёс меня именно туда, куда я желала. держа крепко, будто боясь выронить свою бесценную ношу. А я вновь словно парила над землёй, окутанная его теплом. Таким нужным и правильным. Было так хорошо. Так невероятно хорошо, что я попыталась плотнее прижаться к нему, заранее понимая, что это закончится. Всё когда-нибудь кончается, и это блаженство пройдёт, как только моё тело опустится на камень. «Мой Сайдер», — ласково прошептала я, вспоминая, что всё это время именно он был той защитой, теплом и уютом, тем, что придавало мне силы, давала покой. «Я люблю тебя». И вот, наконец, мы добрались до мерцающего валуна. И только мужчина опустил меня на него, как всё накрыло волной нестерпимо яркого света. Стоила рука мужчины отстраниться от меня, как тело пронзила молнией. как в тот день, когда я пыталась закрыть окно в своей спальне, и яркий сгусток молниеносно сбил с ног жаля. Я сгорала тогда от его силы и горела сейчас. Истошный крик вырвался из груди. Столб света прошёл из камня сквозь меня, устремляясь высоко в небо. Я зажмурила глаза, не в силах стерпеть невыносимую боль. Я испугалась, что осталась совсем одна. Мне было страшно, одиноко и больно. Но в последний миг, когда я поняла, что жизнь вытекает через свет, исходящий из меня, тёплая большая ладонь крепко схватила мою руку, а в голове прозвучало уверенное и такое нежное. «Не бойся, я здесь. Я с тобой и не отпущу тебя одну. Мы уйдём из мира вместе».